Глава 14. Мясокомбинат. Административный корпус. Сегодня ворон прибыл одетым, как какой-то алкаш. С каждым днем он опасался слежки все больше и больше. С каждым разом он шифровался все сильнее и сильнее. Быки на входе его не узнали и хотели прогнать, но один из личных телохранителей Гоши вмешался и отвел гостя к шефу, в кабинет кадровика, где сегодня никто не работал. Гоша ждал гостей за рабочим столом, куда он едва протиснулся. Он сидел, сложив перед собой массивные руки, и глядел на экран новенького компьютера, по которому ползал флажок на заставке. Потом его тяжелый взгляд обратился к гостю. «Ну чего там?» — недовольно спросил он. «Напив заводской части рынка, сейчас рулят прапора, душман и студент», — сказал ворон и хрипло откашлялся. «Крюков к ним не лезет, пока они приносят ему деньги в конвертах. Ну а сами они изучают все, и в своей части рынка не мешают никому. Взялись серьезно, не наглеют, торгашей сверхмеры меры не дают. Продумано все». Пивзавод, в завод, уличная банда», — медленно и с презрением произнес Гоша. «Ничем серьезным они заняться не могут. С в стащи пальто и костюм, и кто он тогда будет? Обычный гопник, который в детстве копейки с ботаников в школьной столовке тряс. Комсомолец еще ёпт. Продолжай поглядывать, что и как. Ушки на макушке и всё мне рассказывай». «И сколько это будет продолжаться?» Недовольно спросил ворон. Душман что-то подозревает, по нему видно, как он ко мне присматривается. Если меня череп сдаст. Не сдаст! Гоша вдруг захохотал, ударяя ладонью по столу, но резко смолк. Он тебя скорее грохнет, чем сдаст пивзаводу. Ладно, недолго уже осталось. А когда череп уже там дело начнет? Время-то идет. Когда надо будет, тогда и начнет, недовольно сказал Гоша. А ты все студенту передал? Ага, как и базарили. Только я с ним в Шахтогорске пересекался, а там мобила не ловит, так что пока он скажет, а с Эдиком говорил, он же тут типа перед Батумским теперь только отвечает. Че этот хитрожопый перец рассказывает. Но он хочет долю отца он. Ворон поморщился. «Напрямую не говорит, но намеки ясные. И что, выделишь ему?» «Только из твоей», — отрезал Гоша. «Но обещай ему, что хочешь, лишь бы не вякал и делал, что положено. Взялся он тут на нашу голову, не мог на зоне сдохнуть». Ворон, знающий, кто притащил Эдика в Новозаводск, промолчал. Гоша не любил признавать ошибки, и теперь делал вид, что так и было задумано. Но ему очень не нравилось, что старый вор его перехитрил. Эдик должен был спровоцировать войну Крюкова и Захара, а на деле просто пустил корни в городе и восстановил связи со всеми старыми авторитетами в области, еще признакомился с новыми. Теперь его так просто не убрать. А что было на уме у законника, не знал никто, кроме него самого. Но Гоша не бросал попыток таскать угли чужими руками. «Короче, нам главное лишних с рынка выдавить», — Гоша достал сигареты. «И лучше, чтобы мы не при делах были. Занимайся уже». Предложение черепа, разумеется, меня удивило. Друзьями мы с ним не были, пересекались редко. Пару месяцев назад, помню, вырубил отморозка, который грабил магазин, и чуть не схватил его племянницу, но много чего случилось после этого. Не знаю, что ему нужно, но узнаю только вечером. Пока же продолжал свои дела. Не отменять же их, заодно все обдумал. Поездил с Кириллом по городу, потом увез его домой, дал порулить на обратном пути. Он привез с собой полный черный пакет продуктов и несколько кассет с фильмами, которые он взял у друга. Совсем новенький Одиссей и записанный с телевизора Сёгун. После этого я отправился в контору. Мой джип уже стоял снаружи, а Женя только что уложил стволы на место и запер комнату хранения оружия. «Все спокойно, Женек», — спросил я у него. «Да вообще», — сказал Женя, доставая сигареты. Все работает как часы, только китайцев там ты бы видел, волк. Как муравьи там мельтешат, грузовики ездят, а мы все проверяем. Что с видеонаблюдением? Там Ромка ставит, из бенда Рудского который. Ярик же... Я в курсе, где он. Возможно, он даже пригодится нам сегодня, если не занят. То, что люди Рудского перешли к нам, высвободила техника для других дел. Ярик теперь мог брать заказы в городе, чтобы ставить сигналку. Деньги с этого капали неплохие, а Ярик работал качественно. Среди заказов бывали клиенты нашего конкурента, подполковника Сысоева, начальника вневедомственной охраны, у которого ВВО со своими технарями беда. Их оставалось всего двое. Один постоянно болел, другой в загуле. А потом они будто сговаривались и менялись местами. Впрочем, мы это делали не бесплатно, и денежки тонким ручейком поступали в кассу, а конкуренту приходилось это терпеть. Это он еще не знает, что многие экипажи ОВО не против подзаработать на стороне. Ну что, сам виноват, что не платит им за дополнительную работу на своих точках. Распросив о комбинате, я собрал отдельно Женю и славу, рассказал о внезапном приглашении от черепа. Отказываться тут не вариант, это мы понимали все. Да и хотелось выяснить, чего ему от нас надо. Мог подсказать студент о каких-то терках, но его телефон был недоступен сегодня, а время шло. Как стрелка с предъявами и разборками это не выглядело. Такие не забивают в дорогих банях. В банях выпивали и говорили о бизнесе, попутно лапая работающих там девочек. Хотя, бывало всякое, ведь люди там почти без одежды, пушки спрятать негде, для киллеров раздолье. Общих дел у меня с черепом не было, но мы все же часть городской жизни, одна из сторон, которая владеет оружием, и на которую другие смотрят очень внимательно. Очень долгое время нас не трогали, кроме совсем уж отморозков. Местную братву устраивал наш нейтралитет в их разборках, хотя многие были не против заполучить нас на свою сторону. Да, пару раз мы вмешивались в эти дела, но так было нужно. Но думать об этом можно вечно. Надо было выяснять, что это понадобилось мясокомбинату, а для этого существовал только один способ. Но не мог же я идти в чужое место без прикрытия, а прикрытие у меня было мощное. Такого в городе нет ни у кого. «Пушки берем?» — спросил Женя. «Мы ехали в Паджерике. В баню на служебной машине я ехать не собирался. На такие встречи вообще надо приезжать при всем параде, а то они будут уважать». «С собой же взяли», — сказал я, объезжая яму на дороге. «На автомате?» — спросил. Желкая Темыч на комбинате. Его бы тоже захватили. Опять бы дали ему помповик». «А что там будет в сауне? Какой там бизнес он хотел обсудить?» «Не знаю. В любом случае, деньги от них брать не будем, и от совместных дел откажемся при любом подозрении». «Это правильно», — сказал Машуков с заднего сидения. «Разве что он захочет поставить сигналку на объект, тогда поставим. Но выслушать стоит, надо понимать, что им нужно. Пока они друг друга не перебили, в городе влияют на многое. «А как думаешь, что им надо?» — спросил Слава. «Бабки», — сказал я. «Им всегда нужны только бабки. Вот только интересно, будет он пытаться нас крышевать или что-то другое? Они же знают про наших знакомых, весь город про них слышал. Но сначала решили базарить, а не стрелять. Так что поговорим. Не в первый раз». «Череп без Гоши и шага не сделает», — сказал Слава. «А Гоша хитрожопый». «Волк тоже не пальцем делан», — произнес Женя, поглядывая на меня краем глаза. «Я думаю, я остановился на перекрестке. Он про комбинат что-нибудь скажет. Откаты какие-нибудь, схемы, все такое. Или про разрез. Там могли услышать, что мы его будем брать к зиме. В любом случае, это надо знать заранее. Там уже будем думать, что и как, и от этого будем плясать». «А если стрелять начнут?» — спросил Слава. «Поэтому тебе и взяли, Славка», — Женя поглядел на него. «Ты же у нас как жидкий терминатор, и на пуле тебе пофиг, и стреляешь?» «Тебе вот тоже, Коваль, на пуле плевать. Из полили, а ты живой». «Жалко, броник придется снимать», — Женя похлопал себя по груди. «Без него неуютно, а в нем в бане будет жарко». «Ты еще, походу, спишь в нем, Коваль, а?» «Иди ты!» Кроме них двоих, с нами вызвался поехать Ярик, а Женя предложил позвать капитана Машукова. Его я в эти дела впутывать не хотел, но он сам захотел, услышав об этом. Все же это влияет на контору, а он собирался участвовать в таких делах. Да и правда, с опытным воякой будет спокойнее. Ну и есть слава, в таких делах человек незаменимый, «Мало ли, что пойдет не так. Я же привык страховаться». «Слава, возьми мой». Я подал ему пистолет, вытащив из кобуры. «Оставайся снаружи, на всякий случай». «Волк», — недовольно протянул Женя. «Ствол же на тебя записан. Нельзя его так просто передавать». «Он лучше меня стреляет, а ты со мной будешь». «Ну а че? отозвался с заднего сиденья Слава. Коваль всегда за волком хвостиком ходит, никто не удивится. «Эх, а там девки будут голые!» — он мечтательно вздохнул. «Смотрите там, пацаны, они там живо вас окрутят. Даже Ярик!» — он ткнул товарища в бок локтем. «Иди ты!» — Ярик поправил очки. «Все про девок, женился бы давно уже». «Так рано, как ты, что ли?» — Слава захихикал. «Ну так ты сэкономил тогда на резинке, вот и жениться пришлось, а я умнее оказался». Они продолжили беззлобно припираться. «Все девки мне достанутся», — Женя усмехнулся. «А кому еще?» «Ярик свою любит». «Денис», — он кивнул на Мушукова. «Тоже примерный муж». «Я лучше снаружи прикрывать буду со славой», — тихо сказал тот. «На всякий случай. Тут Сайга есть под сиденьем». «А волк так вообще однолюб», — продолжил Женя, будто не услышав его. «Еще по школе заметил, что если с какой-то девахой ходит, то на других и не смотрит. Вот спорим, пацаны, что он стоит черноволосый и до самой старости жить будет?» «Он такой, да». Он хитро посмотрел на меня и рассмеялся. «Веселый ты сегодня», — сказал я, продолжая рулить. «Не выпил?» «Не, волк, ты че? Теперь все хорош». «Разве что, если там будет соленая рыбка, я бы пивка...» «Там подходили парни сегодня», — начал Мушуков строгим голосом, перебивая Женю. «Просили смены им перенести, чтобы в одну работать. Но ты так поставил, Леони не менял, и я не стал вмешиваться». «Да, не стоит. Я не просто так распределял». «Я понял. Хитро», — он посмотрел на меня. Самые крепкие друзья оказались в разных сменах. Если кто наедет на комбинат, кинты с общаги подтянутся, своих не бросят. А там и те, кто на смене, признакомятся друг с другом, тоже прикрывать будут. Так и надо. Вообще, я распределял, чтобы по ночам не пили. Но ход мыслей опытного военного мне нравился. Мушуков всегда серьезный, почти никогда не смеялся, с другими держал дистанцию, но не потому, что гордился, а потому, что руководитель и командир. Его все равно уважали, а мне было чему у него поучиться. Не помню деталей, но в свою первую жизнь я про него слышал. Осталось ощущение в памяти, что капитан Мушуков в мирное время себя не нашел. Сначала уехал контрактником на вторую Чеченскую, потом вернулся и спился, еще позже разбился на машине. Он дальний родственник подруги Тамары, и она сама тогда мне говорила об этом. Ну, надеюсь, в этот раз Мушуков вдохновится примером Жени, Славы и прочих, которые были так поглощены новым делом, что им больше не до пьянок и всякой дури. Остановил джип рядом с сауной. Те самые сибирские бани. Сюда я тогда приходил, чтобы вернуть долг Ярика. Братва поставила его на счетчик, но я смог договориться с Черепом и уладить вопрос. А потом внезапно нагрянул ОМОН, но мы с Женькой успели свалить. Славу и Дениса оставили снаружи. Слава отошел в сторонку, Машуков остался в машине. Мы пошли внутрь сауны втроем. Нас даже не обыскивали на входе. Баня роскошная, дорогие, тут бывали многие влиятельные жители города, да и с области сюда заглядывали разные люди со связями. Раньше тут всем заправлял лука, но после того, как его завалил пивзавод, сауны достались мясокомбинату, а именно черепу. Сам он продолжил политику старого хозяина, чтобы оставить место таким же престижным. Поэтому я особо и не волновался. Если бы Череп хотел наехать серьезно, он бы приехал ко мне в контору или домой, а не стал бы устраивать проблемы на своей территории, которая должна приносить ему хорошие доходы. Располагайся, волк. Череп встретил меня на входе на правах хозяина. Попариться надо сначала. Для здоровья, говорят, полезно. Потом пивка дернем и о делах. Так что к разговору мы приступили не сразу. «Сначала баня, веники и бассейн, чтобы освежиться». Попутно шли разговоры, но Череп главным делам не переходил. Вместо этого он завел разговор, куда можно вложить деньги, рассуждал о прибылях с акций и инвестиций. Череп умнее, чем про него думали, ведь более глупые люди его положения до 1997 года просто-напросто не дожили». «Пацаны с центра базарят, что самое то — это нефть», — говорил Череп, выныривая из бассейна. «Говорят, что скоро нефтяники вообще будут в баксах купаться. Вложусь-ка я в Сибнефть или Юкос. Обещают, что солидные проценты будут. В Юкос не советую», — сказал я. «Но это так тебе, информация от довольного гостя, на будущее». «Хе, ну ладно». Он пристально посмотрел на меня. «Посмотрим, что будет». Потом уже, замотанные в простыни, мы расселись за столом в окружении компании молоденьких девушек, которые особо и не пытались скрывать наготу. А официанты расставляли запотевшие кружки пива и закуску, в основном сушеная рыба. «Ну чё?» — череп поднял кружку. «Вздрогнули!» «Хорошего пива нам не пожалели». Да и вообще, место дорогое, в такое так часто не походишь. И, конечно, раз уж пригласили сюда, то и дело должно быть серьезное. И это точно не установка сигналки. Но я уже заранее знал, что согласишься на подозрительное дело, будешь с ними повязан. Так что я был сосредоточен на том, чтобы не встрять в проблемы. Сейчас надо очень хорошо раздумывать над тем, что говоришь. Впрочем, так лучше делать всегда. Череп, само собой, был с нами не один. Его быки стояли в сторонке, замотанные в простыни, как римские сенаторы. Один со слепым глазом постоянно косился на нас. Это он тогда ставил Ярика на счетчик и был недоволен, как все решилось. Второго не было, похоже, он войну банд не пережил. Ярик тоже на него косился. Правда, без очков, которые остались в раздевалке, он видел плохо и всегда сильно щурился. Выпили и отошли поговорить черепом отдельно, за другой столик, куда тоже принесли пиво и рыбу. Женя тем временем увивал вокруг сразу двух хихикующих девиц, рыжий и темноволосой, но за нами приглядывал. Если что, придет на помощь, только пока не требовалось. «В общем, дело такое, волк», — наконец начал череп, стукнув здоровенной рыбиной по столу. «Есть одно выгодное дельце с москвичами, которое можно провернуть. И у нас сейчас мирно, пивзавод не полезет, им не до этого. Вот Гоша и предложил с тобой сначала связаться, чтобы ты вписался. Выгодное, бабки большие, твоя доля — тон сто зелени» но нужна твоя фирма». «Гоша сам предложил меня позвать?» — спросил я. «Конечно. Он же у нас мозг. Все планы придумывает он». Череп хмыкнул и начал рассказывать, в чем суть. Я слушал, уже с самого начала понимая, что твердо откажусь от дела, и даже мог грамотно объяснить, почему именно. Но мне было интересно, в какую игру играет Череп, потому что он явно говорил не все, но явно хотел сделать моими руками какую-то грязную работу и пытался подловить меня на жадность, обещая большую прибыль. Надо бы его разговорить, вот только череп — далеко не упрямый дурак, как про него иногда говорят. Будет непросто. Тем временем городской рынок. Студент медленно вошел в небольшое помещение за гастрономом, который находился недалеко от входа на рынок. Ваня уже ходил без костылей, но, если что, пара здоровых быков, которые шли следом, были готовы подхватить. Таскал он их с собой по просьбе Крюкова, который опасался покушений на своих бригадиров. Их, напив в заводе, уже осталось меньше, чем было в середине лета. Завалили перебежчика Фрола. Сам студент лично казнил за предательство тракториста, а потом и Сазона. Богатовские застрелили Урала, и куда-то исчез цыган после неудачного дела с Захаром, где вор поцапался с ГБшниками и тоже пропал. А на днях на машине разбился монгол, но он в последнее время много пил. Выехал на встречку в центре города, пьяный в хлам, и врезался в летящий с превышением скорости форт. Монгол погиб на месте, водила Форда попал в реанимацию, но выжил. Вряд ли покушение, но мало ли. Так что за оставшимися бригадирами присматривали лучше, насколько это возможно было в условиях, когда и рядовых бойцов осталось мало. Но новых найти было несложно, желающих все равно много, особенно за городом. Помещение, куда вошел студент, было небольшой подсобкой — Но пивзаводские устроили себе здесь штаб для работы на рынке, а продавцы с новых точек носили сюда дань. Сегодня тут был только душман, который вместо газетки с кроссвордами сосредоточенно изучал финансовые документы. Смотри, Николаич, студент опустился перед ним на пластиковый китайский стул грязно-красного цвета и положил на стол пачку пластиковых карточек. Пацаны, дело одно подсказали, я тут занялся как раз. «Какое?» — душман посмотрел на него поверх очков. «Карточки для таксофонов, можно их продавать в киосках на входе, где газетки продают и кассеты. И для пейджеров тоже есть». В слове «пейджеров» он сделал ударение на последний слог. «Говорят, скоро для мобилок такие появятся, тоже можно будет заняться». «И чё, много выхлопа?» Душман скривился. «Дорого такие не продаж. Зато объемы мощные. В телефонной компании навстречу идут молодым бизнесменам. Ха, если подмазать кого надо!» Студент засмеялся. «У меня барыга знакомый регистрирует фирму, получает у них эти карточки авансом целыми коробками, а потом фирму закроют, платить не надо, кроме откатов кому нужно». По всему району эти карточки раскидаем. Живенько распродадим по дешману. И на рынке тоже хорошо будут расходиться. А если заблокируют...» Душман покрутил одну со всех сторон. «Их вообще можно заблокировать? Хотя вряд ли. Да и кто к нам придет с неработающей карточкой жаловаться? Ну слушай, интересное дело ты придумал. Молодец, Ваня, занимайся. Главное вообще к долю скидывай». «Еще бы!» «Слушай», — душман отложил бумаги и пристально посмотрел на студента. «Чего ты с вороном говорил, Ваня? Чего он тебя затирал сегодня?» Студент посмотрел на дверь, подслушивают или нет. Все-таки место чужое. Тут они еще не чувствовали себя в безопасности. «Да, короче, говорит он, что узнал от знакомых, будто череп хочет на Макса волка наехать». «Базарит ворон, типа, предупредить его!» «Ага!» — душман потер подбородок. А с чего ворону в этом интерес?» «Вот и мне хотелось бы узнать!» «Но так не спросишь, он же авторитет!» «Да какой он авторитет!» — душман вздохнул. «Знаешь, за что он сидел в свое время?» «Ворвался в молодости в дом к парализованной бабке и задушил ее подушкой» потом забрал себе ее пенсию, целых десять рублей. Это он мог, студент кивнул. Зато, как в анекдоте, пять старушек уже рубль, а тут целый полтинник. Но мутный он стал, этот ворон, куда-то ездит постоянно, а я не знаю куда, вот и не нравится мне. Душман закурил и подошел к окну, открыл. Сразу ворвались звуки вечернего рынка. Голоса сотен покупателей, крики десятков продавцов и музыка из киосков. Э, — слышалось из одного. Ах ты, бедная овечка! Доносилась из другого. Женское счастье пело из третьего. Душман выругался и захлопнул окно. И ты предупредил Волкова? спросил он. «Не, я днем в Шахтогорске был, там мобила не ловила. Приехал, теперь он уже не отвечает. Я к нему в контору съездил и домой. Протельник его сказал, что волк поехал в сибирские бани, его туда кто-то пригласил навстречу. Череп, походу». «Ну да, точка же теперь черепа», — душман удивился. «Странно». Если он наехать хотел, то взял бы бригаду и полез бы на волка нагло. И огреб бы, потому что волков с чекистами водится. Разговор такой ходит. Захар уже огреб, студент кивнул. Может, череп хитро захотел наехать? Осторожно? Смеешься, душман хмыкнул. Череп и хитрость, он же как танк прет, хотя времена меняются. Он вздохнул. «Если Игриша что-то задумал...» «Знаешь что, Ваня? Как закончат они? по базаре с Волковым. Интересно нам должно быть, что и как там было. Но сделай сам по-умному. Ты про чё? Типа ты к нему приехал, чтобы пробить. Чего это Волк и его братва в той общаге тогда ошивались, когда стрельба была? И откуда там боевики взялись?» И повод у тебя для встречи. Выясняешь, куда делись последние богатовские, братья Дунаевы, потому что их трупов там нет. Ладно, студент с трудом поднялся. А знаешь, кого тогда Волк завалил? Пацаны, кто из наших, говорят, что большую падлу и даже зауважали. Он прикончил полевого командира Умара Устарханова. Душман подошел к двери и приоткрыл, чтобы посмотреть наружу. Пробивал я эту тему. Боевик приехал в наши солнечные края свои дела закрывать за братом. Да силы не рассчитал. Пришел мстить, а получил из ружья в упор. ГБшники Волкова отмазали, чуть ли не грамоту дали. Он задумался. «Просто поинтересуйся за Дунаевых». «Потом мимоходом передай, что тебе ворон сказал, но не говори, что от него. Типа, просто слышал краем уха, из реакции смотри». Душман снял очки и убрал в нагрудный карман. «Интересно, чего это череп удумал? Неужели это все связано?» «Ты про что?» «Думаю, прогнило что-то в датском королевстве». «Где?» — студент удивился. Ты про что, Николаич? Да говорю, мутные они оба, Гоша и череп. Забей, Ваня, давай уже заработал.